518. Гуру. Многие чуткие организмы не выдерживают условий земных. Для того, чтобы выдержать, необходимо быть не только чутким, но и сильным. Чуткость — качество весьма ценное и хорошее, когда поддержаны силой. Близких нам хотим мы видеть силу, вооруженную всеми качествами духа. Слабость, в какой бы то ни было форме, отодвигает и замедляет восхождение духа. Йог должен крепко стоять на ногах в плотном мире и быть не менее практичным и смекалистым, и даже много более, чем обычные люди, но в то же самое время открыты ему и возможности высоких полетов. Земное и надземное уравновешивается в гармоническом сочетании. Оторванность от земли и беспочвенные мечтания не считаем недостатками, мешающими прочно стоять на ногах как на земле, так и в мирах».